Счастливый доллар Екатерина Лесина 31 декабря 1927 Дорогой дневничок, я думаю, с чего бы начать записи в этом новом году, а в голову идёт только мой сбежавший безмозглый муж. Мы снова разошлись, и это уже в третий раз. Первый был в августе, а второй — в октябре, на целых две недели. А сейчас Рой меня оставил пятого декабря и до сих пор не появился. Я очень его люблю и ужасно скучаю, но с меня хватит. Я устала от бесконечных ссор и его исчезновений, устала от тайн, от которых за милю несет дешевыми шлюхами. Устала от одиночества и слез. Мне кажется, что это бесконечный бег по кругу. Все мои знакомые твердят, что я должна сохранить семью. И мама говорит о том же. Только Роза Мэри Джуди хоть как-то меня понимает. Мы с ней решили встречать этот Новый год вместе. И пусть все мужчины проваливаются к чертям. 1 января 1928 года Новогодняя ночь. В 12.00 отзвонили колокола, Старый год ушёл, и моё сердце ушло с ним. В прошлом году я была самой счастливой И самой несчастной из женщин. Пусть же старый год заберёт моё прошлое с собой. Я говорю о своих воспоминаниях И о том, что не могу выбросить Роя из головы. Я ведь, несмотря ни на что ждала его, или хотя бы весточку, чтобы знать, что он помнит и тоже скучает по мне. Но нет, ничего, я чувствую, что он ушел навсегда. Это день Нового года, 1 января. Я, решив веселиться, отправилась в кино. Шел какой-то вестерн с Кеном Мейнардом, но я целиком погрузилась в свои мысли и ничего не поняла. Этим вечером я напьюсь. И пусть все мои печали утонут в бутылке. Рой, я тебя ненавижу!» 2 января 1928 года. Встретила сегодня Розу Мэри, и мы пошли в кино. Видели Рональда Коулмана и Вилму Бенки в «Ночи любви». Наверное, это было хорошее кино. Но, вернувшись домой, я вдруг чутко поняла, насколько одиноко. И тогда я загадала желание, о котором расскажу лишь тебе, мой дневничок. Пусть когда-нибудь я встречу такую любовь, которая уведет меня на край света и останется со мной до конца моих дней. И пусть будет, как в сказке, когда пишут, что они умерли в один день. Это глупое желание, но мне очень хочется, чтобы оно исполнилось». Я ведь была хорошей девочкой. Твоя Бонни Паркер. Извините, вы не могли бы мне помочь... «Спрятать труп». «Вежливо», — спросил он. И черный ствол пистолета, упершийся прямо в лоб Огнешки, стал лучшим из аргументов. «Конечно», — ответила она, поднимая руки. Запоздала подумалась, что прав был Булгаков. Не стоит заговаривать с незнакомцами. И уж точно не стоило останавливаться ночью на проселочной дороге, потому как некто... «Ох, Огнешка!» «Ты всегда была слишком жалостревой!» «Отчаянно машет руками!» «Помочь захотела?» «Поможешь!» Вторая мысль была под стать первой. «Если взять и быстренько открыть дверцу, то она ударит незнакомца по руки с пистолетом, и тогда...» «Пожалуйста!» Он сделал шаг назад, но пистолет по-прежнему внимательно наблюдал за огнешкой. «Вы уж извините!» «Мне правое слово неловко, но...» Она кулем выварилась из машины. Перед глазами мелькнула жизнь от горшка. Красивый был, розовый, с цветочками, которые она никак не могла поделить с ядкой. До сегодняшней ссоры. Делили, правда, уже не горшок, но маменькину квартиру. «Теперь-то точно. Все ядке останется, потому как огнишку убьют». «То да!» Пистолет качнулся в сторону темного лесочка. «Вот, там и яма, или болото, В которое ага ляжет, молодой и красивой, Но не очень чтобы красивой, Растрепанная, зареванная И в старых джинсах с на попе». Она шлепала по влажной траве, А незнакомец, урод очкастый, Чтоб ему пусто было. Шел следом, близко так, Огнишка чувствовала запах его туалетной воды и сигарет с ментолом. Ядка тоже такие курит. А вокруг стрекотались сверчки и рокотали жабы. Мокрая трава доходила до колен, а низенькие осинки норовились шлепнуть по лицу веткой. Осинник становился гуще, деревья выше, и когда Ага уже решила, что конца и края лесу не будет, он закончился. Впереди лежало озеро. Черное и круглое. И не дать не взять чашка черного кофе, в котором куском оплавленного сахара тонула луна. У самого берега, увязнув задними колесами в песке, стояла машина. В багажнике, подсказал очкастый поправляя очки, круглые, что совиные глазки, и побрескивают в темноте желтеньким. Разбить бы их, вот прямо взять камешек. На берегу полно увесистых. И по очкам, по носу, по башке этой лохматой. А главное, по руке с пистолетом. Огнешка вздохнула и шагнула к машине. Багажник открылся сразу. И она, ойгнув, зажала рот руками. Внутри гигантской белой куколкой в коконе полиэтирена лежало тело. Мужское, судя по торчащим ботинкам. И И тяжелое. Преодолевая отвращение, Агнешка коснулась куколки. «Холодная, скорская!» «Нет, болевать нельзя, и в обморок падать. Девицы ее размеров, как говорила маменька, в обмороки не падают, потому как смотрятся при этом весьма нерепо. Девицы ее размеров занимаются спортом и с легкостью поднимают тяжести, такие, как труп из чужого багажника». «Если на плечо, то...» «Вы очень сильная». «Восхитился, очкастый. Издевается он, да?» огнешки дико хотелось завыть, застучать кулаками по крыше машины и разрыдаться. Но вместо этого она, сука, поинтересовалась. «И куда его?» «В воду». «Ну да, логично. Остается надеяться, что у берега достаточно глубоко будет». «Стойте!» — вдруг опомнился убийца. «Так он всплывет. Нужно груз привязать. Там в машине в бардачке пакет должен быть». «Был. С бутылкой вина, гроздью темного винограда в пластиковом контейнере, желтым, с мористой капелькой ананасом и куском сыра с благородной прессенью. Камней туда напихайте и привяжите». «Раскомандовался». Собирая камни, Огнешка прикидывала и так и сяк. Выходило, что даже если ей повезет успеть замахнуться и швырнуть булыжник, не факт, что она попадет в урода, а если и попадет, то не факт, что собьет с ног или вообще причинит хоть какой-нибудь вред. Успеет он выстрелить. Обидно. Тащить труп с грузом было неудобно. Все ж таки она, женщина, а не кобыла. И нервы у нее не железные, и эта перекошенная рожа с раззявленным ртом, вокруг которого по пластику расплылось бордовое пятно, внушает ужас. Извините, при другом раскладе я бы непременно помог вам. Нарушил молчание, очкастый. Но ситуация, сами понимаете. Агнешка кивнула, понимает, чего уж не понять. Дула, устремленная между лопаток, вообще пониманию способствует. А у берега мелко. Нет, в воду она не полезет. Не полезет, и все тут. Надо. Попросил мучитель. Холодно, и пиявки должно быть водятся. И в с кризлыми лапами обвирищи колотки. Огнишка у серемволи подавила трусливый визг. Нет, она умрет молча. Гордая и темную воду пропорола белое тело, не то рыбы, не то змеи. Ага с воплем кинула труп и выскочила на берег. Запресала на одной ноге, счищая со второй комки водорослей. Все, терпение ее иссякло. Сейчас она собственными руками задушит этого урода морального и плевать ей на пистолет. Плевать ей! Выстрел грянул над ухом, щеку лизнуло горячим воздухом. И человек тихо приказал, «Успокойтесь, нам ещё машину спрятать надо. Давайте садитесь за руль и...» Получасом позже три крятые авто, ох и повозиться же с ним пришлось, упокоилась в соседнем озере, похожем на первое, как две капри воды, или скорее, как две чашки одного сервиза. Огнешка потянулась. Спину ломила, руки затекли и ноги тоже, кроссовки промокри, а на одежду налипли тонны песка и тины. И груз не понадобится. Очкастый долго смотрел на нее, потом, качнув пистолетом, приказал. Выходим. Вот и все. Теперь потребует ключи от машины и пристрелит Агу, как свидетеля. Обидно. Выходим. Повторил он приказ, неожиданно рявкнув. «Копытами шевели, кобыла!» Не следовало на неё кричать и оскорблять тоже, но сил у Семёна почти не осталось. Ещё немного, и он просто рухнет носом в траву, предоставив случайной сообщнице полную свободу действий. А значит, очнётся он в больничке под ментовским колпаком, если вообще очнётся. Девица насупилась, сутурилась, точно пытаясь уменьшиться в размерах. Вышла не очень и побрела к машине. Потом прощение попросит. Добраться бы, всё как в тумане. Повязка набрякла кровью, левая рука немела. И в ботинке хлюпает, отнюдь не вода. «Держись, Семён, недолго уже». В машину забирался боком, не спускаясь с девицы глаз. Крупная, метра под два ростом, плечи, как у кузнеца, руки тоже. А судя по тому, с какой лёгкостью Олега волокла, и силушкой боженька не обидел. Руки на руль. Подчинилась, нахмурилась, когда наручники застегнул. Спросила. И дальше что? Дальше поедем. Прямо. Через километров пять будет спуск на просёлочную дорогу. Деревня Хвостова. «Говорить! слово держат, не позволяя провалиться в бессознательный бред! Держись, Семен, уже почти!» Свет фар взрезал темноту, заставив на долю мгновения зажмуриться. Но когда Семен открыл глаза, машина уже прыгала по горбам гравейки. «Черт! Отключился, что ли? А она? Не заметила? Или посчитала, что притворяется?» «А вот и деревня!» Кособуки дома с проваренными, пусть в темноте и не видно, крышами. Мёртвые окна. Тишина. Дальше. Теперь направо. И ещё. Прямо. Проедешь. Дорога тут нормальная. Почти. Каждая яма в теле болью. Не заорать бы, не выказать слабость. Если она поймёт, ему конец. Стоп! Машина покорно замерла, почти уткнувшись в штакетник. Семён расстегнул наручники и приказал. «Выходи!» «Семь шагов до дома. Чертова дорожка, размытая дождями. Не поскользнуться бы. Если он упадёт, то уже не встанет. Раз, два, три». У неё широкий шаг, как поспеть. Четыре, пять. Стена родная, сложенная из валиков брёвен, поросших кудлатым мхом. Окно за броней ставен. Шесть, семь. Порог, три ступеньки и дверь. Амбарный замок в леопардовых пятнах ржавчины. Ключ в кармане и неловкие пальцы. «Открывай!» Запах сырости и трена. «А чего ты ждал, Семён? После нескольких лет отсутствия». «Свет!» Выключатель сбоку. Он не удивился бы, узнав, что света нет. Проводка сгорела, лампочка разбилась, и вообще на электростанции отрезали мёртвую деревню от благ цивилизации. Но нет, зашипела, застрекотала и вспыхнула, срепряя, К счастью, не его одного. «Туда двигай! Открывай!» Он отдавал короткие команды и радовался, что девица подчиняется. «Садись!» Бабкина кровать, намертво прикрученная к полу, «Остов из толстых труб, которые, если повезет, а должно же ему хоть в чем-то повезти, выдержат наручники». Девица небезопаски села на кровать. Истошно взвизгнули пружины, а дырявый матрас выплюнул облако трухи. Она чихнула и... Семен рухнул на пол. Он не потерял сознание, во всяком случае не сразу. Он видел ее ноги, белые некогда кроссовки в грязевых разводах. Синие джинсы с жёлтой строкой и синие же ножки кровати, львиными лапами продавившие дорожку. Спать! Нельзя, нужно перевязаться. Нет, сначала встать, доползти до аптечки. Дурак, дурак, не мог с собою захватить и перевязаться. А там уже и полежать, всего чуть-чуть. Из-под бока растекалось море, мокрое. И красное, густое, как варенье, нахреб его на батон и с чаем, зажмуриваясь от сладости и удовольствия. Она часто жмурилась, девочка колокольчик в синем платье, а стреляла и вовсе с закрытыми глазами. «За что?» В комнате воняло травкой. Варенька достала платок, приложив к носу. А опять он. Обещал ведь. Всегда обещает, но никогда не держит слова. Пора было бы привыкнуть, а она всё никак. И лица на портретах тоже. Кривится голова на блюде. Зевает от скуки женщина, проткнутая жалом пчелы. Морщится шут в стеклянном шаре. И король передразнивает гримасу. Король нравился Вареньке больше всех. Когда в мастерской не ширялись, он был спокойный и прекрасен. «Это ты?» Антоша выполз из-за мольберта, позевывая. На шкуре его рос свежих комариных укусов. Светлые волосы сбились колтунами, а к груди прилип березовый лист. «Где ты был?» Варенька улыбнулась королю и щелкнула по стеклянному шару. Шут внутри скривился еще больше. «Натуру искал!» «Натура» лежала на топчане, сверкая ягодицами, рыхлая и белотелая, перебродившая тесто на слабых костях, массивные бедра, пухлый живот в перетяжках и обвисающая грудь. «Это дама!» — пояснил Антоша, тыча бок палкой. «Дама...» Заворочалась, матернулась сквозь сон и перевалилась на другой бок, в виноградных пятнах синяков. «Королю нужна дама!» «Нужна? Но разве такая? Она же отвратительна! Все его натурщицы отвратительны, и поэтому Варенька радовалась, что Антоша никогда не приглашал ее позировать, а за радостью скрывала зависть, их уродству быть сохраненному в веках, о ее красоте!» «Ты чего припёрлась?» Антоша, отодрав лист, пришлёпнул его на брюхо даме и не позвонила. «Ты трубку не брал?» «Пожать плечами, дескать, и что?» «Это ещё не повод, чтобы появляться и мешать художественному процессу». Варенька прошлась по комнате. Антоша, сопя и хрюпая носом, шёл средом. Протиснулась между холстов, сваренных кучей, и буркнула. «Отвали!» Отступил бар но перечить не осмелился. Правильно, она слишком зла, чтобы слушать его нытье. За холстами обнаружились доски, неструганные. И, естественно, щепка тотчас вошла под шкуру. «Больно, твою ж!» «Тебе помочь?» Прочухавшись, Антошка решил быть вежливым. Кинулся, растаскивать завал, засуетился. «Просто уйди!» «Еще чуть-чуть, и Варенька сорвется» на или чего хуже понял отступил шаркающие шаги скрипящие половицы женский писк по нервам и антошкин успокаивающий бубнешь как же она ненавидит их нечего совсем скоро избавится ото всех и сразу ну вот за досками огорился паркет и старопанный грязный щелястый, что бабки новин Лезвие перочинного ножа вошло между досками. Внутри хрустнуло, и одна из половиц поддалась. А потом и вторая. Мелькнула мысль, что тайник надо бы поменять. Неудобно и ненадёжно. Антошка-то не полезет смотреть, знает, чем чревато любопытство. Но вот его бабы — другое дело. Однако Варенька слишком устала. Как всегда после дела... Она чувствовала себя опустошенной, словно выпотрошенной. Уже завтра опустошенность сменится приливом сил. Но сегодня... Палочки ржавых гвоздей, пыльная ниша с паутиной по углу. Рука ныряет в нее, едва ли не по локоть, нашаривая сверток. Тянет. Тот застревает и хрустит, грозя смерть содержимое. Но вот опять... Варенька заставила себя расслабиться, нащупать узел, рыхлый и податривый, развязать и извлечь сокровища по одному. Стеклянный шар с фотографией внутри, кусочек бумаги болтается запертой бабочкой. Она даже потрясла над ухом, прислушиваясь, не раздастся ли влажное трепыхание крыльев или удары жирного тела стекло. С некоторой печалью отложила. Средующей была серебряная заколка пчела с длинной иглой, торчащей из брюха. Прозрачные крылышки, янтарные глаза, рассыпь мелких алмазов по тельцу и бурые капри нажали. Не стереть бы. А вот осколок фарфорового блюда. Белый клык с оляповатой синей росписью по краю. Его Варенька держала дольше всех. И каплем каплям бурым, точь-в-точь -точь, таким, как нажали, прикоснулась. На золотом крыльце сидели. Она поставила сумочку, щелкнул замок, раскрылась матерчатая пасть с железным обводом беззубых челюстей. «Царь! Царевич! Король! Королевич!» Пара и монета. «Монета интереснее. Если не знать правильную, то можно перепутать. Мало? Много?» «Достаточно!» «Варь!» Антошкин воплем нарушил ее молчание. «Скотина! Знает же, что нельзя ее беспокоить в это время!» «Ты скоро? А то мы уходим!» «Уходите! Убирайтесь! Дайте воздуха и свободы! Хотя бы минуту покоя! Черт бы вас всех подрал, сволочи!» Варенька неожиданно для себя разрыдалась. «Гады, гады, сволочи!» Антошка-дама, король-королевич, сапожник-портной, кто ты будешь такой? На стекляном боку отразилось ее лицо, искаженное словно маска. Шут, смеялся? Пускай, мертвым можно.